Выпив первую за сегодняшний день чашку кофе, выкурив далеко не первую сигарету и обзвонив все оптики, указанные в справочнике, я узнала следующее. Семь крупнейших оптик, одна из которых в Солнечном районе, две в Ленинском и четыре в центре, торгуют контактными линзами, причём в каждой из них продаются цветные. Кажется, это полный и совершенный ноль. Предположим, за последнее время каждая из оптик продала по десятку голубых линз. Это уже 70 человек. И я достала заветный замшевый мешочек, желая понять, не зря ли обратила внимание на линзу. «Итак, косточки, подскажите мне, смогу ли я найти потерявшего голубые линзы?» Сформулировав соответствующий вопрос, бросила Костя на стол. И вышло так. 7 плюс 20 плюс 25. «Не думайте, что вся жизнь ошибка. Вам не стоит так мрачно смотреть на происходящее. Что ж, значит вперед, по оптикам. Господи, хоть одно понятное толкование». Порой, когда я на косточках, чувствуешь себя полной дурой. Самое забавное часто дурой и оказываешься. И только впоследствии становится ясно, что именно двенадцатигранники имели в виду. А здесь, ну, действительно, не вся жизнь ошибка. И мрачного в ней не так уж много. Ну, подумаешь, труп. И семь оптик, которые надо обойти, просто мелочь. Стоп. А если на моём вежддоке есть отпечатки пальцев? Мало ли, как человек обронил линзу? В конце концов, проверить это предположение я просто обязана, чтобы потом не кусать локти. Я набрала номер и два, услышав голос Кирьянова, выпалила: "Киря, мне нужна твоя помощь. Свободен? Я сейчас подъеду". "Ну ладно, жду. Только побыстрее". "Да, Володь, сразу поговори с экспертами, может, кто свободен, кое-что проверить надо, причём побыстрее. Ладно?" "Ага", согласился Кирьянов, и я положила трубку. Добраться до милиции труда не составило. И минут через 10 я влетела в кабинет Кири. Благо меня в данном заведении знали и пропускали беспрепятственно. Ну что у тебя? Володька выглядел ещё более утомлённым, нежели с утра. Я продемонстрировала свою находку. Надо проверить, может быть, есть отпечатки пальцев. Криминалисты загружены по самые уши. Николай Сергеевич освободится только через полчасика. Полный завал. Огорчил меня Кирьянов. Николай Сергеевич Сотников, эксперт-криминалист, чудо родной милиции, волшебная палочка и золотая рыбка в одном лице. Он может узнать о вещи всё, что вообще возможно. Ладно, Киря, тогда передай ему, пожалуйста. Только как что-то узнаешь, позвони, я заеду забрать. Проставлю, за мной не заржавеет. Пообещала я напоследок и отправилась домой, ждать и думать. Но подумать мне не удалось. В дверь позвонили. «Здравствуйте, Таня, вы простите, что я без предупреждения», извинилась Анна Владимировна, глядя на меня покрасневшими глазами. «Мы можем поговорить?» «Ну, конечно, Анна, входите», – пригласила я женщину. «Понимаете, я не могла до вас дозвониться и решила, что телефон может быть неисправен. Вы знаете, что произошло?» С надрывом выдохнула Клюжева. «Знаю», – тихо сказала я ей. «Мне очень жаль, поверьте». «Мне тоже», – согласилась Анна Владимировна. «Но «Ну, что поделаешь?» Клюжева выглядела ужасно усталой и подавленной. Лицо осунулось, и теперь женщина казалась старше. Кородинка на щеке приобрела ещё большее сходство с горькой слезой. Конечно, потерять супруга, близкого человека, очень тяжело, и я искренне сочувствовала Анне. Я бы нисколько не удивилась, если бы сейчас она сказала, что не хочет продолжать расследование. После такого стресса люди нередко впадают в апатию. Им всё на свете становится безразлично. Ничего не хочется предпринимать. Анна Клюжева еле держалась на ногах, но не плакала. Видимо, слёзы уже иссякли. Усадив её в кресло, я быстренько приготовила кофе и добавила Анне в чашку немного коньяку, пусть успокоится. После чего мы начали разговор. "Таня, вы мне поможете?" выдохнула женщина с Надеждой, отпив глоток ароматного напитка. В голосе её вибрировал, в нём звучали сдерживаемые рыдания. Покрасневшие глаза смотрели не на меня, скорее сквозь меня, сквозь стены. Анну не интересовал окружающий мир. «В чем?» – уточнила я. «Я хочу, чтобы тот, кто убил Валечку, ответил по закону. Танечка, прошу вас, не бросайте меня сейчас». «Конечно», – предупреждая мои возражения, заторотворила Анна. «Милиция теперь займется этим делом. Но я же знаю, как у них обстоит с раскрываемостью. Сегодня Владимир Сергеевич приходил. Он выглядит таким измотанным. Он, конечно, пообещал сделать все возможное, но это же просто слова, я чувствую. Таня, вам я доверяю. Прошу вас. Я заплачу ещё, если необходимо, деньги найду. Я почувствовала приближение истерики. Быстро поднявшись, достала из шкафчика подзорёк с валерьянкой и налила в стакан воды. Вот, выпейте и успокойтесь. Мы должны спокойно всё обсудить. Женщина покорно взяла стакан дрожащими пальцами, и зубы её лязгнули о край. Анна залпом выпила жидкости и спросила: "Танечка, вы сможете? Вы найдёте убийцу?" "Хорошо", вздохнула я, словно бросаясь вонцом головой. "Я займусь этим". Анна вздохнула с облегчением. "Понимаете, я не хочу думать, что Валечка умер не от мщонным", смущённо пояснила Анна. "И надеюсь, вы найдёте этого ужасного человека. К сожалению, обещать не могу", спокойно сказала я ей. "Но я, Аня, постараюсь. Только мне нужно кое-что уточнить", клюжева кивнула. Я закурила и задумалась на мгновение. "Если Анну сейчас спрашивать о врагах и недоброжелателях, она вряд ли кого-то вспомнит". В самом деле, понятие враги чисто ассоциативно вызывает в памяти войну, бои и тому подобное. В бытовом смысле это слово почему-то редко воспринимают. Значит, надо сделать по-другому. Сделав последнюю затяжку и притушив сигарету в пепельнице, я спросила: "Что вы сами предполагаете относительно смерти вашего мужа?" Мой вопрос чисто психологически был правомерен. Человек, которого коснулось такое несчастье, всегда перебирает возможные варианты. Возможно, бессознательно, не обращая внимания на работу мысли, обдумывает, кто же виноват. Кто же способен на такое зверство? Анна смутилась, бросила на меня быстрый взгляд из-под опущенных ресниц и промолчала. «Анечка, я не прошу, чтобы вы кого-то обвиняли. Просто расскажите мне о ваших предположениях». Почти ласково говорила я. «Понимаете, в данном случае время играет против нас с вами. И лучше знать заранее, на кого обращать внимание. У меня лично уже есть некоторые версии». Может быть, у вас тоже, что и объединёнными усилиями мы сможем добиться успеха? Можно я подумаю? как на экзамене спросила женщина. Я молча кивнула и вновь закурила. Анна посмотрела на меня растерянно и жалобно и покачала головой. Нет, в голову ни одно предположение не приходит. Честно говоря, я не знаю, кому это могло понадобиться. Если только конкурент, я вам о нём, кажется, говорила, но я не знаю. Я его даже не видела. «Понимаете, Таня, очень тяжело перебирать друзей и знакомых и думать, думать, думать. Он или не он сделал это?» «Ответишь, нет, он не мог». И сам себе возражаешь, почему не мог, ведь в детстве он постоянно закладывал Вальку учителям и родителям или бил по носу. У меня голова от этого болит. Тем более половину знакомых Валентина я просто не знаю. Я спокойно выслушала пылкую тираду, легонько похлопывая женщину по руке. Потом заметила. «Тогда поступим иначе». В голове уже начали выстраиваться наиболее вероятные мотивы. Что ж, придётся провести целый допрос в его смягчённом варианте. Анна покорно кивнула, готовая выслушать всё что угодно. Конкурент. Вы о нём что-то знаете? Нет, Валентин пару раз говорил, что его подсиживают, вот и всё. Извините за некорректный вопрос. Да ради бога, Танечка, о чём вы? пылко воскликнула Анна Владимировна. У вашего мужа не было криминального прошлого? Нет, конечно же нет. Может быть, он у кого-нибудь брал деньги в долг и длительное время не отдавал? Ой, Таня, я вспомнила. Ах, ну ладно. Конечно же, Валька не наделал долгов. Зато его приятель месяца 3 назад занял у него 3000 долларов, Олег Камышин. Он хотел заняться бизнесом, не знаю уж каким, и ходил по знакомым, просил денег, клялся и божился, верну через месяц, ну в крайнем случае через 2. Неужели ваш муж просто так одолжил деньги? удивилась я. В самом деле, сложно поверить в такое легкомыслие. Конечно, Валечка ни за что бы не одолжил такую сумму без гарантий, ответила Анна. Аня оформили долговую расписку. Так в чём же проблема? не сказанная изумнилась я. В крайнем случае ваш муж мог бы получить свои деньги через суд. Ну, Таня, понимаете, мы, наверное, не так воспитаны. Если бы Олег был просто приятелем, тогда, разумеется, и речи не было бы об ожиданиях. Только Олег с Валентином достаточно близкие друзья. Муж несколько раз в гневе заговаривал о том, что надо обратиться в суд. Но он бы этого ни за что не сделал, потому что был уверен, что Олег обязательно вернет деньги, когда у него появится такая возможность. Но деньги он так и не получил. Олежка, конечно, милый человек, но ужасно невезучий. Вот и тогда он прогорел, так и не успев получить прибыль. А Вальке тоже нужны были деньги, вот он и требовал возвращения долга. Олег говорил, что на следующей неделе, или через неделю, или буквально вот-вот он все отдаст. Но не отдавал. Неужели вы думаете... Аня, я не знаю. Но вообще-то это повод для убийства. Где живёт Олег Камышин? А она, перелистав блокнот, назвала адрес, после чего я поинтересовалась: "Аня, вы знаете что-нибудь о том, чем занимался ваш муж на работе?" "Знаете, Татьяна, я не слишком интересовалась его работой. Конечно, когда рассказывал, слушала, но не более того. Но Валька не очень-то любил рассказывать о редакции", печально добавила женщина. "Хоть что-то вы знаете?" с надеждой спросила я. "Скажем, над чем ваш муж работал в последнее время?" "Вот этого как раз я и не знаю", грустно улыбнулась Анна. Видите, как мало я знаю о человеке, с которым чуть не 2 десятка лет прожила. Валентин со своим конкурентом и ещё с одним сотрудником, не знаю, как его зовут, работали над каким-то проектом. В чём он заключался, не знаю, но Валька увлёкся, подолгу засиживался на работе. Спасибо, Аня, вы мне помогли, сказала я. Анна Владимировна поднялась и вздохнула. Пойду я. Таня, пожалуйста, обязательно позвоните, как только что-то узнаете. И если понадобится моя помощь, тоже, конечно. Я почти всегда дома. Хорошо. Я проводила гостю до двери и посмотрела на часы. Что-то долго не звонит Кирьянов. Забыть о моей просьбе он решительно не мог. Значит, что-то не ладится, а может быть, и правда забыл. Позвонить что ли самой? Но едва я потянулась к телефону, как он зазвонил. "Слушаю", сказала я и расплылась в улыбке. "Звонил Киря". Он произнёс: "Танюш, извини, что так долго. Николай Сергеевич был ужасно занят. Я только что к нему пробился". Ну и что узнал? Пальчиков на твоей находке нет. Можешь приехать и забрать хоть сейчас. Заодно посмотришь, что Сотников накопал. Есть что-то интересное? Не знаю, можно ли назвать это интересным. Ты же расследованием занимаешься, пошутил Кирьянов, потом добавил серьёзно. На мой взгляд, ничего особенного нет. Посмотришь, оценишь. Естественно, я тут же сорвалась и поехала к Кирьянову. По пути заехала в супермаркет и купила бутылку французского коньяка. Надо же отблагодарить Сотникова, а у него к этому напитку слабость. Кирьянов сразу же всучил мне лист с описанием результатов экспертизы и линзу в пакетике, усадил на стул и принялся с озабоченным видом перерывать бумаги на столе, демонстрируя ужасную занятость. Я углубилась в отчет эксперта. Молодчина, Николай Сергеевич. Постарался. Так, следы физиологического раствора. Земля. Трава. А вот это уже интереснее, значительно сужает мои поиски. Четыре с половиной диоптрии. Спасибо, Володь, это довольно любопытно. Отчет я себе оставлю, ладно? Да бери, кому он нужен. В случае чего потом подождем в дело. Легко согласился Кирьянов. Да, кстати, с тебя коньяк. Для эксперта. Естественно. Согласилась я, выудила из сумки бутылку и удалилась, послав Кире воздушный поцелуй. Сев в машину, я хотела сначала отправиться в ближайшую оптику, центральную, но потом передумала. Пожалуй, лучше начать с отдалённых, а потом, когда сил останется мало, объехать те, что расположены в центре. Тем более, что отдалённых меньше, всего 3. Поэтому я поехала в Солнечный район, как в самый дальний от меня. Пробки на дорогах чуть ли не на каждом перекрёстке выматывали нервы. Люди куда-то спешили. У троллейбусов с загадочным постоянством слетали рога. Один автобус сломался, и я потеряла минут 15 драгоценного времени в ожидании, пока освободится проезд. В общем, продвижение к цели осуществлялось по принципу в час по чайной ложке. Всё когда-нибудь кончается, и нервная дорога тоже закончилась. Я оказался в нашем новом, перспективном, как говорят, районе. Оптику нашла с лёгкостью. Она находилась в многоэтажке, о чём гласила яркая вывеска: миловидная, стервозная девица с хищной улыбкой и в очках. Я поднялась по ступенькам и вошла в прохладный холл. Ко мне сразу же устремилась женщина с дежурным вопросом: "Чем я могу вам помочь?" Я бы хотела узнать, есть ли у вас в продаже такие линзы. И я показала свой образец. Женщина внимательно рассмотрела мою находку и ответила: "Нет, такие у нас не продаются. Это очень дорогая вещица. А впрочем, у нас тоже достаточно широкий ассортимент. Мы можем предложить". Дослушивать я не стала. Вежливо извинившись, прервала рекламную акцию и спросила: "А вы не подскажете, где я могу найти именно такие линзы?" "Понятия не имею. Скорее всего, в одной из центральных оптик". Может быть, они заказывают. Хорошо, спасибо за помощь. Улыбнувшись, я попрощалась и снова уселась за руль. Что ж, поеду назад в центр. Будем надеяться, что женщина в оптике не ошиблась. На Московской таких линз тоже не было. С тем же результатом я побывала на набережной. В итоге у меня оставался последний шанс оптика на проспекте. И я отправилась туда. Уже по внешнему виду магазина можно было заключить, что это оптика не для простых смертных. Зеркальные стёкла в окнах, сверкающая неоном яркая вывеска Элита, рекламная надпись в витрине. Элитные модели аправ и линз со всего мира. Но на двери висела табличка Закрыто. Я всё же потянула на себя тяжёлую деревянную дверь, и она с лёгкостью поддалась. Ко мне тут же ринулся мордаворот охранник. Извините, девушка, магазин не работает. Простите, очаровательно улыбнулась я. Но мне необходимо поговорить с кем-либо из продавцов. Если вы не против, конечно. Охранник изумлённо взирал на меня, с не меньшим изумлением я огляделась. Здесь, казалось, произошло мамаево побоище, полный разгром и запустение. Только ковровое покрытие до да пара рекламных плакатов напоминали о былой роскоши. На стойке стояли несколько картонных коробок. Заглянув в них, я увидела всевозможные оправы, аккуратно упакованные в пенопласт. "А по какому поводу оптика закрывается?" спросила я у охранника. "Мы просто переезжаем на набережную", пояснил он. Ольга, с тобой хотят поговорить, прокричал он в пространство. Из двери за высокой стойкой вышла худенькая рыжеволосая девушка и устремилась ко мне. У вас что-то срочное? Да, спокойно ответила я. Что значит высший класс? Никто не возмущается непрошеным визитом, не кричит, привычно ходят тут всякие, а наоборот интересуются, чем могут помочь. В общем, берегут клиентуру. Посмотрите, пожалуйста, у вас в продаже есть такие линзы? И я продемонстрировала порядком захватанное вещественное доказательство. Девушка осторожно взяла линзу в руку, поднесла её к глазам, потом выудила из кармана лупу и посмотрела сквозь неё. Подняла на меня глаза и сообщила: "Да, это эксклюзив из Франции. Мы заказываем такие линзы для солидных клиентов. Тонировка превосходно изменяет цвет радужной оболочки, защищая глаз от негативного воздействия солнечных лучей. Такие линзы продаются только у нас". Профессионально объясняла она, будто заученный текст повторяла. К тому же эти линзы очень удобны, гипоаллергенны, превосходно корректируют зрение. Не существует медицинских противопоказаний. Линзы рассчитаны на трёхмесячное ношение, хранятся в физиологическом растворе, который прилагается к линзам. Вы бы хотели заказать такие? Возможно, чуть позже, ответила я. Ещё один вопрос. Такие линзы вообще пользуются спросом? Нет, отрезала она и поспешила пояснить. Понимаете, они, конечно, очень удобны, но многих не устраивает цена, хотя она соответствует качеству. А можно узнать, кто такие линзы заказывал? У вас существует регистрация проданного товара? Конечно, чуть снисходительно улыбнулась девушка. Мы получаем эти линзы из Франции прямыми поставками, только когда есть заказы. Понимаете, здесь их сделать практически невозможно. Нет необходимого оборудования. Заказывать линзы различных диоптрий нерентабельно. Не так уж часто их покупают. Поэтому и приходится юридически оформлять заказ. Проплачивают заказы также вперед. То есть имя заказчика можно выяснить. И его адрес тоже. «Девушка, а не могли бы вы посмотреть, кто заказывал именно эти линзы?» – спросила я, и в моей руке появилась довольно крупная купюра. Девица как-то жалобно посмотрела на меня и печально сказала. «Боюсь, сегодня это невозможно. Мы переезжаем, и все бумаги уже упакованы. Часть документации увезена на новое место». Чтобы найти тетрадь с заказами, нужно будет разобрать по меньшей мере 3 коробки. Мне действительно жаль. А когда вы окончательно переедете? Буквально со среды с четверга уже откроемся, вежливо ответила девушка и продиктовала адрес нового офиса. Спасибо огромное. Я легко рассталась с деньгами. Не жалко. Тогда я подъеду и обращусь именно к вам, хорошо? Ну, конечно, засияла девушка.